Когда Рахиль осторожно открыла дверь и увидела за порогом Гэнта, первым ее побуждением было не пускать его в дом. Она задрожала, но не от ледяного ветра снаружи. Было в этом холоде, да и в самой этой ночи, нечто дикое и неестественное. И заглянув в глаза Иеремии, она поняла, что он чувствует то же самое. При мимолетном взгляде на капитана, Рахиль подумала, что он на что-то сердит, но взглядевшись чуть пристельнее, обнаружила в внимательный взгляд, преисполненный решимости, настоять на своём человека, что и заманило её в ловушку. Она вспомнила этот взгляд из прошлого. Иеремия: "Мне надо поговорить с вами, Рахиль. Пожалуйста", махнул рукой в сторону прихожей иеремия, не ожидая ответа. Он вошёл и тут же, чуть расслабившись, начал принаравливаться к теплу дома Рахиле. Тем не менее Рахиль достаточно долго колебалась, не зная, что ей делать, пока Иеремия сам осторожно не обошёл её и не запер входную дверь. Пренебегая формальностями, он сбросил пальто, снял фуражку и небрежно набросил и то, и другое на крюк. внезапно раздражённое поведением Иеремия, ведь он знал, что его здесь не ждут. Рахиль стояла и обескураженно на него смотрела. Безотчётная улыбка мелькнула на бесстрастном лице визитёра. "Я замёрз. У вас есть кофе? Не угодно ли вам, Иеремия, пройти на кухню? Пожалуйста, чувствуйте себя как дома". Рахиль всегда презирала сарказм. И теперь с удивлением слышала саркастические ноты из собственных уст. Но и реме я их заслужил. Не останавливаясь и чуть печатая шаг, Гент достиг середины кухни и повернулся к Рахиль. Она шла за ним по пятам и едва избежала столкновения. Я прошу кофе, пожалуйста. Кофе у меня остался тожена. Или вы хотите, чтобы я сварила свежий? Сквозь зубы спросила Рахиль. Внезапно ее взгляд упал на сверток, который Иеремия держал в руках, и, несмотря на стремление сделать все, чтобы не нарушить ни единого амишеского установления, женское любопытство возобладало. Рахиль не сводила пристального взора с Иеремией, когда тот, остав осторожностью, располагал сверток на столе. «Лишь бы горячий», — сказал он, — «а остатки сладки». Рахиль хотела на него рассердиться, — Но это она имела полное право. Она должна была решительно сказать: "Ступайте отсюда прочь". Она должна была на этом настоять. Но то, что Рахиль увидела в его глазах, и то, что она почувствовала в его сердце, побуждало её хранить молчание. Она глубоко вздохнула и подошла к столу. "Садитесь", сказала она неверным голосом. "Пойду налью вам кофе". Гент с видимым облегчением упал на стул и стал ждать. Он молчал, и Рахиль чувствовала, что он за ней наблюдает. Наблюдает за тем, как она подогревает кофе и как наливает его в чашку. Рахиль удалось подавить нервическую дрожь в руке, когда она ставила чашку с кофе на стол перед Иеремией. Вы прекрасно знаете, что вам нельзя здесь бывать. Если кто-то узнает, Его голос постепенно слабел, слабел и замер. Иереми поднял голову и посмотрел на Рахиль. Я здесь ненадолго. Сядьте рядом со мной. Рахиль долго не решалась, но потом сознательно пренебрегая стулом, что стоял рядом с Иереми, села напротив него. Чего вы хотите, Иеремия? Он пододвинул к ней свёрток с подарком. Это вам. Я слышал, амиш в этом году не принимают рождественских подарков. Вы, наверное, тоже. Рахиль посмотрела на него, затем на свёрток. "Это не рождественский подарок", хитро улыбаясь, сказал Иеремия. "Рождество-то уже минуло". Рахиль продолжала смотреть на свёрток, но и пальцем не пошевелила. "Разверните", предложил негромко Гэль. "Пожалуйста". Пристальный взгляд Иеремии скользнул по лицу женщины, и она восприняла это так, словно он её коснулся. Наконец она развернула коричневую обёрточную бумагу, и взгляд её устремился на прекрасную оболочку из цветного шёлка, который изящно блестел в неярком свете масляной лампы. Рахиль перевела взгляд на сидящего напротив неё мужчину. И увидела, что тот внимательно за ней наблюдает. Руки Рахили предательски дрожали, когда она тщательно высвобождала подарок из тканевой оболочки. Миг, и она увидела изысканного чёрного лебедя, который в своём блестящем совершенстве показался ей живым. Рахили не смогла сдержать ни судорожного вздоха, ни желания прикоснуться к птице. Приложив палец к его голове, она провела им по длинной шее и вдоль всей спины. На ощупь благородное дерево было прохладным и гладким, более гладким, чем всё, чего когда-либо прежде касались её пальцы. Ах, и время, Рахиль скорее прошептала эти слова, чем проговорила их, и встретив его взгляд, в тот же миг поняла, Что это чудо он сотворил собственными руками для неё Вы не должны были этого делать Горячие слёзы начали жечь глаза Рахили и она не могла понять то ли это красота лебедя то ли мысли о том что Иеремия для неё одной сотворил это чудо разрывает её сердце Это самое прекрасное из того что я когда-либо видела От силы и нежности его пристального взгляда Рахиль вдруг ослабела. А вы, вдруг охрипшим голосом сказал Иеремия, самое прекрасное из того, что я когда-либо видел. Вы это вырезали сами? спросила она, заранее зная ответ, но отчаянно нуждаясь в сердечном мире и ослаблении напряжения между ними. Для меня? Да. Я хотел подарить вам его на Рождество, но когда услышал, что правила изменились, подумал, что мне лучше обождать. Не знаю, что и сказать. Я никогда не видел ничего прекраснее, ничего совершеннее. Но я не могу. Не смейте так говорить, вдруг взорвался Иеремия. Не говорите, что вы не можете принять его в дар. Для меня важно, чтобы вы держали чёрного лебедя у себя. Иеремия. Инстинктивно Рахиль была готова в тот час вернуть Иеремию его подарок. Они не должны были вдвоем в ее доме ночью при мягком свете лампы, окутывающем их, как одеяло, дарящее тепло и желание. И все же, как ей не принять его подарка? Его время, его труд, его чувства, которые породили это чудо. Как она может отказаться от них Сердцем Рахиль понимала, что её отказ причинит ему страдания, ужасно его ранит, убьёт его душу. Наконец она решилась. Конечно, я приму чёрного лебедя. Иремья закрыл глаза, но только на миг. Пытаясь перейти на иной, несколько небрежный тон, Рахиль добавила: Теперь вам будет не оттащить меня от этого лебедя. У меня никогда не было ничего прекраснее. Я только Я не знаю, как мне вас благодарить. Гент покачал головой. Ваша готовность держать его у себя лучшая благодарность. Совершенно неожиданно Иремия поднялся. Я понимаю, что я вам надоел. Мне пора, я пойду и попробую Я попробую держаться от вас на расстоянии. Но сегодня вечером Он покачал головой. Сегодня вечером я просто был не в силах. Когда Рахиль поняла, что Иеремия собирается уйти, она почувствовала одновременно и облегчение, и огорчение, и тоже поднялась. Мне жаль, запнулась она, зная, что не смеет закончить то, что хочет сказать. Мне жаль, что вам надо уходить. Мне не хочется, чтобы вы уходили. «Мне больно от одной мысли о том, что мы никогда не будем вместе». Целый миг они молча смотрели друг в друга в глаза. Что-то во взгляде Иеремии заставило Рахиль задержать. Этот взгляд был точно предвестник. Внезапно она почувствовала головокружение и испугалась. «Вы уходите?» – задохнулась она. Иеремия нахмурился. Да, ухожу. Я не хотел вам надоесть. Я просто хотел вам передать. Нет, сказала она резко. Я имею в виду, вы меня оставляете? Это уже навсегда? Вы меня сейчас бросите? В изумлённый взгляд Иреми промелькнул и угас. Ирахиль тотчас показалось, что он отдаляется от неё. Мне уйти? Рахиль не могла дышать. колесницей глубиной пульсирующей боли раздавило её и что-то в ней будто взмолилось и она ничего не сумела ответить Иеремии Если я уйду Рахиль вам будет легче вы этого хотите Он спрашивал это с такой печалью с таким унынием дрожанием в голосе что она подумала он вот-вот заплачет Нет Иеремия я не об этом я гадкая Я это знаю, но вы не уходите, никогда от меня не уходите. Что-то душило её при этих словах, которые она не имела права произносить вслух. Но остановиться Рахиль была уже не в силах. Даже если мы не сможем быть вместе, я не хочу вас терять. Я не вынесу разлуки с вами. Иеремия застыл на месте. В миг на его лице отразилось блаженство. Тогда я останусь Тихо сказал он. Затем без всякого предупреждения Иеремия распахнул объятия, и двое слились в поцелуе. В этот миг, словно священную клятву, скрепила печать. С той же скоростью, с которой Иеремия заключил в объятия Рахиль, он от неё отступил. "Я не буду просить за это прощения", сказал он. "Я так скучал по вас всю неделю". А когда вас увидел, то потерял рассудок. Рахиль знала, что должна рассердиться на Иеремию, должна велеть ему убираться из её дома и забыть сюда дорогу. Он не имел права к ней прикасаться, тем более её целовать. Но эти слова не были ею произнесены. То, что выражали её глаза, и то, что она ощущала в своей душе, шепотом велила ей молчать. А теперь я уйду, сказал Иремия. Он на миг о чём-то задумался, но тут же добавил: "Но вы знаете, где я. Рахиль, если я когда-нибудь вам понадоблюсь, просто позовите, и я приду". Рахиль так и не вымолвила ни слова, дала ему повернуться и уйти. Она так и не шелохнулась, пока не услышала, как хлопнула, закрывшись за Иремией, парадная дверь. Глава 33. Дело в доверии. «Доверяй не всем людям, но лишь достойным доверия». Демокрит. Подчиняясь внезапному душевному порыву, Гэнд приказал Гедеону закрыть мастерскую на обед, подхватил верхнюю одежду и пошел прочь. После полуденный воздух был довольно свеж, если не сказать холоден. Гэнд еще не проголодался, а не было. Так что сперва он прошёлся по парку и теперь стоял, наблюдая за движением в реке. В последнее время он избегал обедов в гостевом доме. Главным образом из-за Эли Сойер. Наконец Гент начал понимать, что пытался полунамёками разъяснить ему Гидеон, и по этой причине ему теперь было как-то неудобно в обществе Юны в Даве. Элли в самом деле находила всяческие предлоги, чтобы Гэнд уделял ей как можно больше своего свободного времени. И он стал бояться того призыва, который видел в ее глазах, тем более, что в последнее время она не сводила с него глаз. Вот почему уже с неделю он доедал остатки завтрака у себя дома на кухне или перебивался в мастерской с сэндвичами. Гент симпатизировал Элли, но если ей хотелось что-то большего, чем просто дружеские отношения, то он не мог ей дать того, чего не было в его сердце. После смерти Тери Сойера Гент всё старался устроить так, чтобы его вдова и их ребёнок жили беззаботно, особенно ни в чём не нуждаясь. Теперь однако он вынужден был отказаться от частых встреч с Элли. Работу у неё есть, Есть уютное жилище над рестораном, так что жаловаться ей грех. К тому же у Гэнта не было никакого желания внушить ей, будто он хочет от нее чего-то большего, чем дружба, которая между ними и так была. Как-то раз к Гэнту пришла в голову мысль, как было бы хорошо, если бы кто-то помог ему справиться с этой напастью. И вот на прошлой неделе он увидел Элли, гуляющую по дощатому настилу под... ручкой с новым доктором Уайтом Теннером. В тот момент он облегчённо вздохнул, довольный таким оборотом дела. В любом случае, иной женщины, кроме Рахили, у него не было и нет, и он не мог себе представить, что когда-нибудь будет. Оглянувшись, он приметил огромный древний пень и, расслабившись, присел на него, следя за водным потоком, сколько хватало глаз. Мак немного порыскал вокруг, но потом шлёпнулся рядом с хозяином и стал вместе с ним следить за рекой. Сегодня в этой части Агая было не слишком оживлённо. Небольшая плоскодонка, гружённая бочонками и коробками, прошла мимо, видавшая виды старой баржи. Вдали медленно перемещалась многовесельная лодка, которую быстро догоняла яхта, но её отличительных признаков было не разобрать. Слишком далеко она шла вверх по реке. Чувство, похожее на на ностальгию, захватило Гента. В общем, ничего удивительного. Река со временем стала ему домом, и он всё ещё скучал по ней и, скорее всего, всегда будет скучать. Жить так, как он жил своё время на реке, может быть, очень одиноко, но такая жизнь и ему нравилась, потому что она была мирной, по большей части мирной. Человек в некотором смысле становится частью реки, соединяется с ней, вместе с ней течёт по жизни. Когда на реке гуляет буря, это единство с ней сохраняется. Ты не вступаешь в единоборство с рекой, а трудишься вместе с ней. Вместе с ней ты пребываешь в определённом равновесии, которое может ощутить только кормчий. Асса совершенно особо по своему уподоблял реку атрибутам Бога. Он часто сравнивал её с Божьей милостью, нисходящей на его детей, которых он сотворил, и непрерывным, необратимым потоком, текущим от них к ближнему. Иногда он называл Бога великим капитаном. Человек заявлял: "Асса лишь в малой степени может управлять рекой". как он отчасти управляет бурным потоком в своей жизни, но за штурвалом всегда стоит Господь Бог, и сила реки выходит за пределы любых человеческих возможностей. Гэнт видел мудрость и истину в обобщениях своего друга, но все равно временами находил удовольствие в демонстративном единоборстве спорящих сторон. Буря на реке искушает человека, хотя результат его борьбы с бурей всегда предрешён. Впрочем, бывали времена, когда Гент принимал бурю как вызов и наслаждался этим искушением. Однако уже давно он признал эту свою особенность сумасбродство молодости. В эти дни у очередного искушения не было лица, и для него оно было ничем, в который раз он надеялся поразить искусителя на сей раз Обнароженного врага Ривенхаарвенских амишей мучить в скромных людей продолжал будоражить общину всё более и более неприглядным и даже опасными инцидентами. Время от времени Генту казалось, будто он сам своего рода раздражитель этого неприятеля. Будто он вторгаясь в мир амишей, только усугубляет их незавидное положение. Неожиданно Макс вскочил и запыхтел. "Где деон сказал мне, что вы где-то здесь?" Гент быстро оглянулся и увидел доктора Себастьяна. Тот от души улыбался Иеремии. "Ага, здесь ваше личное пространство, оно же любимое место для размышлений?" Гент пожал плечами. "Просто мне нравится это место. Итак, что вас привело в город?" «Разные поручения, а на самом деле ваша милость!» Давид Себастьян встал перед Гентом. Тотчас огромный пёс Гента склонил перед ним голову, требуя ласки. Минуту спустя Гент кликнул к себе пса, который командой рядом, и пёс послушно оказался у ног хозяина. «Итак, чем могу служить? Пойдёмте назад, я открою мастерскую». «Нет, нет, не надо». Что мне там не видел. Между прочим, мастерская открыта. Гэдион ждёт, надеется оформить заказ по Лэ Шелтона. Ха, я велел ему закрыться на обед. Правда, если хочет, сказал Гент и посмотрел на Давида. Итак, чем я могу служить, Док? Понимая, что походу разговора обязательно всплывут вопросы, на которые он не может дать исчерпывающих ответов, Давид некоторое время колебался. Наконец, решив, что момент для вмешательства наступил, он начал говорить. Помните, вы рассказывали мне о буфете, который заказал вам Самуил Беллер, чтобы подарить Рахиль на день рождения. Гент вдруг потемнел лицом и внул: "Да, а что?" Давид понимал, что вступил в сферу, где обязан проявлять максимальную предусмотрительность и благоразумие. «Вы закончили работу над этим заказом?» «Нет. А почему вас это интересует?» «Ясное дело, Гэнт даже не хочет об этом говорить». «Ну и не заканчивайте, не надо, не делайте вы этого заказа Бейлера». Гэнт поднял голову и иска поглядел на Давида, быстро ответил. «Я взялся исполнить его заказ. Отступать слишком поздно. Но в чем дело?» Давид перевёл дух. "Я знаю, что у вас будут вопросы, но я не смогу на них ответить. Я вообще не должен был затрагивать эту тему, но у меня есть веские основания простить вас об этом". Гэнт медленно поднялся с пня, а задечное выражение её лица сменило хмурое. Мак тоже неохотно встал и начал наблюдать за поведением хозяина. Но когда Гэнт не шевельнулся, чтобы куда-либо отправиться, сново улёкся у ног хозяина Я же не могу отменить заказ Бэйлера Я обещал ему что довезу буфет до ума и как бы мне ни хотелось плюнуть на этот заказ я не из тех людей которые не держат данного ими слова Друг мой прошу вас сделайте это в первый раз в жизни Док вы должны мне довериться не отдавайте буфет Бэйлеру Гэнт, не отводя глаз, глядел и глядел на Давида, ожидая объяснений. Когда Давид никак не истолковал свои просьбы, капитан покачал головой, явно расстроенный. «Я доверяю вам, док, но вы должны признать, что ваша просьба весьма странная. Вы просите об одолжении, чтобы я без объяснения причины нарушил свое слово. Как прикажете мне себя вести в этой ситуации?» В голове Давида зашевелились мысли о том, как следует вывести Генты в состояние замешательства, не выдавая того, что ему, Давиду, было доверено по секрету. Как бы мне хотелось окончательно прояснить вам основания для моей просьбы, но некоторые вопросы увы не подлежат объяснению. По крайней мере, в настоящее время Вот вам моё честное слово. В глубине души я преследую только интересы Рахили. Так что сделайте, как я вас прошу, пожалуйста. Давид обратил внимание, как насторожился Гент, услышав имя Рахили. Какое отношение заказ Бэллера имеет к интересам Рахили? Давид едва перевёл дух. Думаю, однажды мы уже это с вами проходили, но я готов объяснить вам ещё раз. Амиш не имеет права преподносить женщине дорогостоящий подарок или подарок, несущий какой-то личностный смысл, если только они не жених и невеста или муж и жена. Это требование амишского ордонанга никто не отменял. Даже супружеская пара должна от многого воздерживаться, когда речь идёт о дарах друг другу. Бэйлер и Рахиль не муж и жена и не обручённые жених и невеста. Так что Бэйлер не вправе преподносить ей такой дорогой подарок. Сверлящий взор Генты готов был пронзить Давида. Таким свирепым был этот взор. Я это знаю, но почему у меня такое чувство, будто вы пытаетесь мне что-то внушить, ничего не говоря по делу? Давид покачал головой. Это всё, что я могу вам сказать. Он сделал паузу, затем добавил: А я-то думал, что вы успокоитесь, ведь вам вообще не хотелось принимать заказ от Бэйлера. Разве не так? Так и есть. Но раз я заказ принял, то, кажется, должен довести его до ума. Ну что ж, до вас, вижу, мои слова никак не доходят. Нет, теперь не должны. Ну а что я скажу Бэйлеру? Давид отмахнулся от этого вопроса. Скажите, что слишком заняты. Разве это не правда? Или вы не заняты? В последнее время очень занят, но с каких-то пор данные обстоятельства может оправдывать отмену заказа. День рождения Рахиля наступит через 3 недели. Давид многозначительно посмотрел на друга, пытаясь глазами передать ему то, что он не имел права передать словами. "Я знаю, когда у Рахиля день рождения", сказал он с растерянностью. Но в данном случае пусть тот факт что у вас слишком много разговоты послужит вам оправданием по крайней мере до тех пор пока я не получу право сказать вам больше не без скрытого торжества давид добавил всё это мой друг делается в интересах рахили это сущая правда если бейри попытается подарить ей ваш буфет или сделать какое-то иное необычное подношение она это подношение отвергнет И правильно сделает. «Все ваши старания пойдут на смарку. Зачем вам это нужно? Пожалейте, Рахиль. А еще подумайте вот о чем. А вдруг она сильно на вас обидится из-за этого буфета? Но вдруг?» Тут взоры друзей схлестнулись. Гент явно пытался прочесть в глазах Дока то, что оставалось недосказанным. Наконец он кивнул. «Ладно». Ваша взяла, сказал он. Сейчас я недоволен этим заказом, и в прошлом не был им доволен, и не было у меня никаких оснований хоть в чём-нибудь быть довольным. Прежде всего моё жуткое упрямство, и в этом нет сомнений. Мой злой умысел заставил меня согласиться принять у Бэйлера заказ. В то время мне казалось, будто он уверен, я не приму его заказ, и тогда мне захотелось вызвать его на ринг. заставить меня уговорить, заставить его признать, что он противный и трус. Гэд помолчал. Следует ли мне понимать вас так, что в конце концов вы будете готовы мне сообщить, что за всем этим кроется? Надеюсь, да, ответил Давид. Но даже если я не смогу это сделать, знайте, вы поступили по чести. Почему-то меня это не греет, заметил Гэд. И, не давая Давиду возможности ответить, продолжил весьма в весьма саркастическом тоне. «Ну-ну, поскольку я понятия не имею, как и когда я смогу увидеть Бейлера, ведь я ужасно занят, не сделаете ли вы мне, мой друг, одолжение и не доставите ли ему от моего имени записку?» Давид задумался. «Да, наверное, лучше всего именно так и поступить». «Вы имеете в виду, что Бейлер поверит вам больше, и накажет вас не так сурово, как меня. Пристально оглядев крупное и хорошо сложное дело своего ирландского друга, Дэвид заметил: а мешинесло не склонны к строгим наказаниям. Но даже если бы это было в их правилах, я думаю, самому Бэллер вас не долеть. Гэнт что-то пробормотал с отвращением, но тут же предложил Так да, давайте вернёмся в мастерскую, и я напишу объяснительную записку. Давид огласил воздух долгим красноречивым выдохом, как бы говоря: "Уф, наконец-то разговор, которого он так боялся, был завершён".